Издательство Миф издательство Миф представляет издательство Миф Представляет Издательство Миф представляет Беатрис Чеснат Уранию Паис и Неограмма Руководство по внутренней трансформации и познанию себя Перевод с английского языка Александры Усачёвой Читает Андрей Курилов. Эта аудиокнига посвящается всем замечательным людям, с которыми мы работали на семинарах и ретритах. Спасибо им за смелость, с которой они вступили на путь к пробуждению и реализации высшего потенциала и успешно прошли на нём все испытания. Предисловие. В этом восхитительном практическом введении в концепцию инеограммы Витрис, Честнат и Уранио Паэс рассматривают девять основных личностных паттернов и их участие в жизни человека. Это ресурсы множества важнейших психических, эмоциональных и поведенческих привычек, которые влияют на наши представления о себе и способы взаимодействия с жизнью. В смысле решающее значение этих паттернов, вы сможете достичь высшего уровня самосознания и эмоциональной свободы через признание и истребление своих бессознательных защитных механизмов. В каждой главе изложен принцип действия этих механизмов и дано пошаговое руководство к пробуждению. Под пробуждением мы понимаем освобождение от оков самоограничивающих привычек, которые определяют чувства, мысли и поведенческие реакции. У всех нас есть такие привычки. Порой их очень тяжело разглядеть, потому что за прожитые годы они уже стали знакомой и комфортной частью вашей личности. Почему? Они глубоко укоренились в методах, которыми разум пользуется для взаимодействия с внешним миром и общения с окружающими. Эта аудиокнига предлагает рабочие инструменты для обнаружения и осмысления своих паттернов. В ходе этого процесса вы охватите свежим взглядом историю всей жизни, в том числе радости и горести детства, и поймёте, как они влияют на ваше поведение сегодня. Мы в компании The Patterns of Developmental Paes Group, так же как Честнат и Паэс, рассматриваем индивидуальные личностные различия как сочетание природы и воспитания: врождённые наследственные качества плюс уникальный жизненный опыт, который формирует наш портрет. Наши исследования и неограммы тоже началось с новаторской работы доктора Дэвида Дэниелса и Хелен Палмер, основателей школы Narrative Enigma. Мы изучаем личностные паттерны в контексте межличностной нейробиологии. Мы наблюдаем за тем, как они возникают в системах мозга, которые заставляют нас действовать во внешнем мире, искать безопасности, определённости, отношений с другими, получать контроль и власть над своей жизнью. Мы тоже считаем, что глубокое понимание этих паттернов приводит к росту и развитию. И именно в этом заключается конечная цель и неограммы. Многие люди, открывающие для себя и неограмму, ищут чёткого руководства и планы действий для развития. В этой аудиокниге вы найдёте ответы, которым БИА и Ураньо пришли на основе многолетнего практического и преподавательского опыта работы с и неограммой. Мы оценили, как эта аудиокнига, основанная на прочном фундаменте концепции Дэвида Дэниелса и Хелен Палмер, чётко и ясно доносит до человека каждого типа, как он может воспользоваться полученной ценнейшей информацией для возвышения над уровнем эго, личности, на котором мы застреваем, когда привыкаем жить на автопилоте. Чтобы получить максимум пользы от предложенных материалов, рекомендуем настроиться на восприятие новых знаний и проявлять ответственность. Человеческий ум восхитителен. Чтобы изменить его, требуется потрудиться, но не упускайте возможность получить удовольствие на пути к совершенствованию и постепенному самопознанию. Смысленные стратегии и мудрые советы, которые вы найдёте в этом руководстве, помогут вам обрести свободу, обогатить отношения и принести покой в окружающий мир. Daniel Siegel и The Patterns of Developmental Psychopathy Group. Компания The Patterns of Developmental Psychopathy Group создали пятеро медиков и социологов. Доктор медицины Дэниэл Сигел, доктор медицины Лора Бейкер, доктор медицины Дэвид Дэниелс, 1934-2017. Доктор экономических наук Денис Дэниелс и доктор медицины Джек Киллин. Они занимаются исследованием личностных паттернов эниграммы с перспективы современной науки на протяжении 10 лет.